Глава 20. Нам удалось увидеть так называемые отголоски магических битв, про которые нам говорил Кернилс. Странно, что в Империи ничего подобного не было. Такое ощущение, что у нас маги не любили друг другу кровь пускать. Выглядело это явление, как голубоватое марево Такое ощущение, что от песка поднимается пар, как будто он горячий. Само пятно было большим. Не знаю, сколько в ширину потому что и тут имелись барханы, так что окинуть его полностью взглядом нам не удавалось. «И что в этом опасного?» — спросил я, внимательно осмотрев это чудо. Естественно, магическим зрением тоже глянул. Жгутые силы в этом мареве метались как сумасшедшие. «Попробуйте туда одного скорпиона своего отправить», — предложил Архимаг. «Может, это пятно и не опасно? Кто его знает?» Видно, Расту тоже было любопытно, что случится, попади в пятно нежить. Он своими руками снял груз с одного насекомого и отправил его в марево. Скорпион зашел туда полностью, продолжая бодро семенить лапками. «Похоже, не так эта штука и опасна», прокомментировал Рагон. В этот момент Скорпиона буквально разорвало на части. Даже не на части, а просто превратило в пыль. Так это произошло быстро и неожиданно, что некоторые даже вздрогнули. «Признаюсь, ошибся», — снова подал голос наставник. «Ладно, ладно, что встали, идем дальше». После посещения оазиса, где нас накрыла песчаная буря, прошло целых двенадцать дней. Последние три дня мы вообще просто кружили, казалось, на одном месте. Прав был Кернилс. Тут опасных мест было много, так что приходилось искать дорогу. Зато змей и скорпионов стало меньше». Видно, тоже старались держаться подальше от этих мест. Один раз даже видели непонятное природное явление. Песок как будто куда-то проваливался. Это был огромный круг, куда постоянно ссыпалось то, что в радиус его действия попадало. При этом почему-то количество песка не уменьшалось. Хотя где он выходит на поверхность и как, не было видно. Наш сопровождающий, похоже, понятия не имел, куда нужно идти хотя утверждал, что мы не заблудились, а просто ищем дорогу. Ранним утром, едва только начинало вставать солнце, с вершины Бархана было видно вдалеке снежные горы. По сути, мы пустыню пересекли. Только вот это нас не радовало. Несколько раз спрашивали у Кернилса, как выглядит то место, которое мы ищем. Может, кто-то другой сможет обнаружить его. Только вот старик и сам этого не знал. Смотрел на карту, потом по сторонам, а толку никакого. Нам еще очень сильно повезло, что мы тут еще один небольшой оазис встретили. Так что удалось воды набрать. Правда, невкусный, но выбирать не приходилось. Если и дальше так пойдет, то придется возвращаться ни с чем. Благо, что песчаных бурь больше не было. Хотя, если верить местным, вблизи гор они не такие сильные, как в центре пустыни. Вскоре архимаг решил поискать нужное место поближе к горам, так что нам снова пришлось петлять как зайцем, отыскивая безопасный проход. Потеряли одного человека. Видно, наши змееловы так расслабились, что перестали под ноги смотреть, за что мужчина и поплатился. Укусила его змея, возможно, одна из немногих в округе. Помочь несчастному не успели, так что просто закопали его в песке и отправились дальше. Зато после этого происшествия все разом вспомнили, что животный мир тут не самый дружелюбный. Тут же нам встретился еще один вид местных животных – ящерицы. Только вот размеры у них были колоссальные. Раза в пять больше земных варанов. Агрессии в них тоже хватало. Хотя неудивительно, вряд ли тут травоядные существа встречаются. Из-за того, что растительность почти отсутствует. Даже кактусов мало хотя раньше их встречалось гораздо больше, особенно на подходе к оазису. Последний и нашли только по этой примете. Естественно, местная ящерица на нас сразу не напала, благо, что под песком это чудовище не пряталось. Боя как такового почти не было. Ее еще на подходе к отряду перехватили гархи, которые тут же уничтожили опасность, после чего съели. Даже мне кусок принесли, по старой привычке. Хотя, может, чувствовали, что людям есть эту пакость не стоит. По мере приближения к горам, количество живности стало попадаться гораздо больше. Причем сюда забредали и сами жители гор. Даже какое-то животное, похожее на кошку, встретили. Только тоже она была серьезных габаритов, раза в два больше льва. Мозгов у этого хищника тоже хватало, потому что, завидев нас, она не стала нападать, а замерла. Когда же к ней рванули гархи, то рванула наутек. Да так быстро, что мои питомцы не смогли догнать. Может, эта кошка тоже охотилась на змей, которых тут снова стало очень много. А вот скорпионы полностью исчезли. По крайней мере, нам они перестали попадаться. Если так и дальше пойдет, то снова придется на себе все вещи тащить. От наших тягловых насекомых уже пованивать начало хотя уже пару раз сменили первоначальный состав. Мы все же нашли нужное место, причем неожиданно. Остановились на очередной ночлег, причем когда уже солнце начало садиться. Обычно останавливались раньше, чтобы в потемках не копаться, а тут что-то припозднились. Жара в этой части пустыни была не такая сильная. Иногда с гор даже прохладный ветерок дул. Утром едва мы поднялись на очередной бархан, как раздались громкие вопли. «Вон они!» – орал как сумасшедший Кернилс. «Наши! Нашли!» После этих слов архимак резвым сайгаком рванул в сторону трех каменных столбов, торчащих из песка. Благо, что рядом с ними один из наших дружинников находился, который отринул уважение к почтенному возрасту одаренного и просто поставил ему подножку. Естественно, Кернилс растянулся на песке, но даже не обратил на такое отношение внимания вскочил на ноги и хотел было рвануть дальше. Мои дружинники уже поняли, что маги в джунглях не такие, как у нас, а в незнакомой обстановке вообще, как дети малые. Вот и сейчас прекрасно же знает, что тут полно змей, а все равно побежал, не разбирая дороги. Тут Ирагон подошел к радостно орущему архимагу и одним своим взглядом заставил его заткнуться. «Точно то место?» — спросил наставник у Кернилса, который продолжал улыбаться, как дурачок. «Точно оно!» — кивнул старик. «Разворачиваемся и идем туда!» «Ох, представляю, как наш друг расстроится, если ошибся!» «Не сказала, а просто пропела Стелла!» «Ну, или там и без нас все разграбили!» После этих слов Кернилс сразу же убрал улыбку с лица. И, видно, снова с трудом сдержался, чтобы не побежать впереди змееловов. Каменные столбы были в высоту метров тридцать, а в ширину метров десять. Время над ними хорошо поработало, так что понять, творение это рук человеческих или природа постаралась, было непонятно. Вокруг же этих каменных столбов был песок. Ничего интересного. Что дальше? поинтересовался Рагон у Кернилса, внимательно посмотрев по сторонам и тоже не заметив каких-либо строений. «Сейчас, сейчас!» – забормотал Архимаг и начал разгребать песок руками, хотя у нас деревянные лопаты для этих нужд имелись. Столбы образовывали треугольник. Вот примерно по центру и копался одаренный. Местные переглянулись и тоже приступили к работе, аккуратно отстранив в сторону мага. Впрочем, долго копаться не пришлось. На глубине полуметра была обнаружена каменная площадка, которую стали расчищать. «Точно лаборатория!» – завопил Кернилс, который до этого что-то бормотал себе под нос. «Надо полностью откапывать!» «Здание большое?» – поинтересовался Рагон. «Двухэтажное!» – ответил Архимак. «Только вот сама лаборатория находится под землей. Сверху так, как будто простой дом. Найдем окно, выгребем оттуда песок и влезем». Взбодрил я воинов, которые что-то загрустили. Видно, понимали, сколько тут копаться придется. «Окон нет, придется искать дверь», — разочаровал присутствующий Кернилс. «Ладно, что встали, за дело». Строение оказалось довольно-таки большим, примерно 30 на 30 метров, так что работы было много. Песок приходилось относить в сторону, чтобы он не ссыпался обратно. В работу впряглись все, кроме одаренных. «Мои гархи куда-то умчались. Видно, еду добывать». «Мы же расположились на крыше дома и внимательно смотрели по сторонам, изображая из себя дозор». «Кернилс поторапливал воинов, чтобы копали быстрее». «Не удивлюсь, если господину Архимагу сейчас кто-нибудь по башке лопатой даст, чтобы не мешал». «Само собой, за день найти дом не успели. Было бы гораздо проще, если Архимаг знал о том, где находится дверь». К сожалению, ему об этом не было известно, так что рыли сразу со всех сторон, в надежде наткнуться случайно. Скорее всего, дверь за такое время уже сгнила, так что потом придется еще песок из самого здания выгребать. Гархи вернулись только на следующий день, когда я уже волноваться за них начал. Зато принесли какого-то горного козленка, чем сильно всех порадовали. Похоже, что мои питомцы не поленились ближе к горам сбегать. А может, и в горы углубились, где и поймали такую добычу. На следующий день работы продолжились. Я все время с тревогой смотрел по сторонам. Если снова начнется песчаная буря, даже не сильная, то весь проделанный тяжелый труд пойдет, как говорится, прахом. Заново придется откапывать. Чтобы просто так уйти отсюда, не могло быть и речи. Вон какой Кернилс возбужденный ходит. Печально будет, если местные нас заметят, и сюда придет какой-нибудь отряд. Нас перебьют, лабораторию всю опустошат, если до этого из нее все не выгребли. А этого тоже не стоит исключать. Откапывали здание целых четыре дня. Все же оно было достаточно высоким, да и работа тяжелая. Это нам еще повезло, что смогли быстро вход найти, после чего стали отгребать песок именно там, а не по всему периметру. Я допустил ошибку. Дверь не испортилась. Мало того, она выглядела так, как будто ее тут совсем недавно поставили. Естественно, она была заперта, так что пришлось ломать. Причем при изготовлении досок для этой двери явно не обошлось без магии. С трудом смогли выломать. Кернилс бегал и бложил. То не надо ничего ломать, нужно будет уйти и закрыть дверь. Только вот Архимаг предложить не смог. Каким образом попасть внутрь, если не сломать преграду? Первоначально мы вообще решили взять и просто проломить проход в крыше этого здания. Думаю, что если бы еще пару дней тут копались, то так и сделали бы. То же самое случилось бы, если бы поднялся ветер, и результат труда воинов просто бы снова засыпало. Но, к счастью для всех, все обошлось. Кернилс смог настоять на том, что не стоит портить здание. Вдруг сюда придется вернуться. А тогда как они будут песок выгребать? Естественно, пришлось зажигать светляки, потому что в доме было темно. Сначала туда зайти хотел только один Кернилс. Мол, вы меня тут все подождите, а я погляжу, что там есть. Только тут уже мы возмутились. Мы это те одаренные, которые с Империи прибыли. Разговор был про книги, сообщил Рагон. Вот их и бери. А если что-то там понравится, то приберем к своим рукам. Это все принадлежит совету магов, — возмутился наш собеседник. Мы все к себе со временем вывезем. Это все принадлежит пустынникам, — усмехнулся я, — их территория. Мы тут, по сути, воровством занимаемся, вы в том числе. Так что хватит жадничать. Подельники в нашем лице могут вас неправильно понять. Кернилс что-то пробубнил, но дальше спорить не стал. Зашел в это строение. Что тут скажешь? Меня увиденное сильно разочаровало. Несколько кроватей, стол, стулья и прочая мебель. Как будто просто зашли в заброшенный дом. Было в нем несколько комнат. Вот в последнюю Архимаг и заспешил, даже не посмотрев по сторонам. Мы отправились следом за ним. Даже пара гархов нам компанию составили. Остальные ожидали на улице. Архимаг внимательно осмотрел обычную на вид стену Потом заглянул в тетрадь, которую держал в руках, причем и на нас покосился, мол, не подглядывайте. После этого он отошел в угол и нам велел отойти от стены подальше, после чего что-то пробормотал, заклинание, только я не расслышал, какое. Дом вздрогнул, отчего я едва не побежал на улицу. Мало ли, вдруг развалится это древнее строение. Стена, около которой крутился архимаг, медленно поползла вниз открывая нашему взору широкий вход и лестницу, уходящую вниз. Естественно, на этот шум прибежали и мои дружинники, которые в это время шарились по второму этажу, в надежде найти что-нибудь ценное. Я же наверх даже подниматься не стал. «Боги — Боги! — пробормотал Кернилс. — Сколько лет прошло, а механизм до сих пор работает. Вот, господа архимаги, что наши предки умели делать. — У вас в Империи подобного, наверное, и нет. — Да, в ваших джунглях я тоже ничего подобного не видел, — рассмеялся Рагон. — А если и дальше будете жить так же замкнуто, то скоро вообще только и будете болтать о том, как раньше хорошо жили и что сейчас времена не те. Хватит языком молоть. Идем дальше. Мы шагнули внутрь. Тут Кернилс снова остановился, подошел к одной из стен, И положил руку на факел Который торчал из нее Точнее на ручку от факела Тут я заметил, что он сделал Просто влил немного своей магической энергии В эту ручку Как будто амулет зарядил Через секунду факел засветился Надо же, магические светильники Причем следом за первым Начали зажигаться и остальные Так что теперь все было отлично видно Архимаг посмотрел на нас С превосходством Хотя в этом ничего удивительного не было. Даже я смогу вот так связать несколько магических светильников. Да и связывал уже в своей сокровищнице. Ничего в этом сложного нет. Вниз мы спустились этажа на три. Надеюсь, что тут никакой магической защиты нет. Помрем все. Если же она есть, то за такое большое время должна была разрядиться. Несмотря на это, старался глядеть вокруг магическим зрением, чтобы заранее заметить опасность. Опять же, вперед Архимага не лез, все же он хоть что-то об этом месте знает. Тут на самом деле оказалась настоящая лаборатория. Какие-то столы из кучи колб, каких-то жидкостей, порошков и прочего. Естественно, ничего этого я даже и трогать не собирался, мало ли что там внутри. Остальные тоже вели себя осторожно. А Кернилс сразу же метнулся к столам и начал копаться в ящиках. Причем он осматривал бумаги, которые уложил обратно, а некоторые записи аккуратно засовывал к себе в рюкзак. Я же пошел к большому шкафу, в котором стояла куча разных книг, и начал их перебирать. Мои земляки делали то же самое, причем тоже некоторые книги забирали себе. Я тоже пару прибрал. Многие мне были непонятны, да и написаны были неизвестным языком. А вот некоторые, например, о том, как создаются магические существа, меня заинтересовали. Вот их я и прибрал. Некоторые, которые были большими, пришлось отдать сопровождающим меня дружинникам. Лерон ходил следом за мной. Его это место не заинтересовало. «Осмотритесь вокруг», — приказал я ему. «Руками ничего не трогайте. Но если найдете что-то интересное, зовите меня». В общем, пока Кернил скопался в столах, Остальные разбрелись по всему подземелью. Назвать его лабораторией язык не поворачивался. Тут, похоже, было какое-то производство. Например, я нашел одну комнату, точнее небольшой зал, в котором заряжали простые магические амулеты. Тут их было тысячи заготовок. Имелись и столы. Видно, за ними и сидели маги, заряжающие амулеты. Удивительно, если так много людей знало про это место, то почему его до сих пор не разграбили? В этом подземелье явно работала не одна сотня человек. Может, их всего того на тот свет спровадили? Вот и не успели никому растрепаться об этом месте. Или же они в засаду попали во время войны и были все уничтожены, а те, кто остался в живых, спрятались в джунглях. От них про это место и узнали. «Господин граф», — ко мне подошел один из дружинников, «идемте, посмотрите, что мы нашли». Лерон продолжал находиться рядом, а вот остальные искали ценности. Один даже кошель с золотыми монетами в столе нашел. Тут же положил его себе в рюкзак. Воин привел меня в один из дальних залов. Тут стояла кровать, стол со столом, как будто жил один человек. Естественно, мужчину привлекла не мебель, а небольшая сумка, которую он вытащил из небольшой тумбочки. В ней лежал светящийся оранжевый шар. Несколько таких же лежали на столах только они были как простое стекло. Видно, воин решил посмотреть рюкзак. Увидел светящуюся штуку и бросил его. Мало ли чего, вдруг опасная. Я посмотрел на эту штуку магическим зрением. Ничего не увидел интересного. Прикоснулся, и тут меня как током прошибло. Такое ощущение, что в нем была сконцентрирована магия невероятной силы. Даже удивительно, что этого невозможно было почувствовать на расстоянии. Весил он около пяти килограммов, а размером был с футбольный мяч. «К себе это положили, Рон», — приказал я командиру дружины. «Остальные поищите тут какие-нибудь записи или книги. Хочу узнать, что это такое». К сожалению, ничего интересного мы не нашли. Тут были какие-то записи. Только вот про эти шары не было никакой информации. Скорее всего, в столах лежала переписка двух грамотеев. Да и была она ни о чем. Тут нашим отсутствием заинтересовался Ирагон, который, видно, догадался, что нашли что-то интересное, и тоже пришел к нам. — Что это за шары? — поинтересовался я у него, не забыв предварительно сообщить своим людям, чтобы язык за зубами держали. — Не знаю, — пожал плечами наставник. — Вон в бумагах посмотри. Смотрел. Тут ничего интересного нет. — У местных спроси. Может, что-то подскажут? И вообще, хватит ерундой заниматься. Лучше посмотри книги в библиотеке, которые очень даже интересные. Даже магическую одну нашел. Некоторые заклинания не знаю. А наш друг нашел нужное? Спросил я. Нашел. Бегает теперь радостный. Нас достает, чтобы ничего не трогали. Совсем обнаглел. Такое ощущение, что сможет это все отсюда вынести. Его солдаты уже как лошади загруженные. Тут появился и обсуждаемый нами человек. «Вот, коллеги, посмотрите на эти чудесные создания!» Показал он нам стеклянные шары. «Что чудесного в этом стекле?» Сделал вид, что удивился я. С помощью таких шаров раньше делали места силы. После этих слов он кивнул сопровождающим его воинам, и они стали собирать эти заготовки. Рагон с трудом успел схватить один. «Рагон, вам они не нужны!» Возмутился Кернилс. «Все равно в вашей империи нет мест силы!» А без них вы будете заряжать эти шары десятилетиями. Я никуда не тороплюсь, отмахнулся архимаг. Так что не переживай. А как места силы делаются? Вернулся я к интересующему меня вопросу, пока с такой разговорчивый. Заряжается этот шар, заготовка, как защитный амулет, после чего читается заклинание пятью архимагами. Любая ошибка может стоить жизни всем пятерым. Так что сложная задача. А вам что? — Известно об этом заклинании? — спросил я. — Конечно, — улыбнулся Кернилс. — У нас и места силы есть. Зарядим эти заготовки, появятся еще. Только ради таких штук можно было сюда идти. Сейчас их никто не делает, хотя вроде бы в наших библиотеках есть и об этом информация. Только вот незачем нам еще места силы иметь. Своих хватает. — Тут ты прав, — улыбнулся Рагон, после чего подошел к одному из воинов И бесцеремонно забрал у него еще одну заготовку. — Не надо так наглеть! — нахмурился Кернилс. — Конечно, не надо! — улыбнулся Рагон. — Поэтому вы и поделились с нами. А будете возмущаться, я другим своим коллегам скажу о нашей находке. Так что все честно. Два у вас, два у нас. Сами же говорите, что вам только книги нужны были. Мы на них не претендуем. Кстати, вместе месте силе сколько нужно эту стеклянную штуку заряжать? «Года два-три», — улыбнулся Архимаг. «Причем боюсь, что вам придется это делать, если глава вашего государства захочет, чтобы все могли пользоваться новым местом силы. Если его будут заряжать маги огня, то только они и смогут им пользоваться. Только не советую к этой штуке подпускать вашего коллегу-некроманта, потому что вы всю округу опоганите. У нас раньше тоже этим только универсалы занимались. Только один зарядили некроманты». Поэтому их так и ненавидят. Много бед натворили. В империи об этом заклинании что-нибудь знают?» Спросил я у наставника. «Или придется у местных клянчить?» «В имперской библиотеке оно точно есть. Я его даже учить начинал. Интереса ради. Но потом дела появились. А после как-то забылось. Господин Архимаг, давайте мне одну заготовку. Так будет справедливо!» Заявил я Рагону. «Даже не надейся!» Отмахнулся наставник Это тебе не зелье молодости Император и у меня их заберет А вот поработать нам, похоже, придется Хотя что-нибудь выпросим за такой тяжкий труд Так и думал, поморщился я А как понять, что все уже готово? Спросил я, укернился Заготовка сменит цвет Вы это сразу же заметите Да и не сможете в него больше силу вливать Как в простой защитный амулет Ладно, вроде бы уже все тут осмотрели Пойдемте поедим, а потом будем решать, что дальше делать. Обратно идти или тут отсидеться, пока нас там пустынники ищут. Опять же, что с вашими пленниками делать? Плохо будет, если они про это место силы своим старшим расскажут. Все же выгребут, сволочи. С собой в джунгли заберем, — отмахнулся рагон. Дальше с ними сами разбираться будете. Архимаги вышли из комнаты, тоже внимательно все осмотрев. Я же выходить не торопился. «У меня тут три дружинника вместе с Лероном, которые все слышали, и будь мои собеседники немного повнимательнее, то заметили бы, как эти ребята нервничают». «Никому ни слова», — приказал я им, — «никому. Когда вернемся, озолочу вас. Все дворянство получите. А тот, кто его уже имеет, — посмотрел я на Лерона, — получит серьезную сумму денег. У меня золота хватает», — тут же сообщил довольный Лерон. Мне бы молодость и моей супруги будет, — кивнул я, — а вы получите дворянство, станете баронами с землей. Тем более, если удастся вернуться, император мне приличный кусок земли обещал. Вот там и будете хозяйничать. Даже построиться помогу и людей туда заманить. Довольные воины закивали, как болванчики. Все же в это время простолюдинам стать дворянами — невыполнимая задача. У меня же уже были такие причем являлись образцом для других. Сейчас каждый из сотников и тысячников надеялся, что и ему земля обломится. Со мной же простые десятники. Да, одни из лучших, но обойти своих командиров, которые остались в империи, они даже не мечтали. Мне же в этой ситуации можно проявить щедрость.